Эпилог Последние дни сентября выдались теплыми, настоящее бабье лето. После выгоревшего на солнце августа все вокруг окрасилось в яркие цвета. Золотились верхушки берез, листва кустарников играла всеми оттенками кармина и кадмия, а лили гроздия рябины. В прозрачном чистом воздухе летали блестящие паутинки. Запоздавшие журавлиные стаи, улетавшие на юг пунктиром расчерчивали небо. В их прощальном курлыкане было что-то печальное и вместе с тем торжественное. Ермон Сава, облаченный в праздничную ризу, предназначенную для литургии, поправил ей Петрохиль, надел на руки поручи с изображением креста, оглядел часовню, которая к сегодняшнему дню была убрана осенними цветами. На аналое в центре часовни уже стояла она, обретенная икона Богоматери «Неувидаемый цвет», которая ранее принадлежала Иоанна Предтеченскому монастырю, а теперь решением Совета по культуре и епархии была передана сюда, в возрождающийся монастырь. Примечание. Аналой, подставка для икон и книг в виде высокого четырехугольного столика с покатым верхом используется при богослужениях. Конец примечания. Чувствуя необычное волнение, священник сотворил короткую молитву, приложился к иконе и дал знак помогавшему ему дьякону открыть двери и впустить прихожан. Он с благодарностью улыбнулся художнице, обнаружившей икону, и сопровождавшим ее следователям, благодаря ходатайству которых икона вернулась на свое место. Народа собралось много. Те, кто не попал внутрь, толпились вокруг часовни, чтобы после литургии приложиться к святыне, считавшейся чудотворной. Небольшой церковный хор запел тропарь Пресвятой Богородице. Еромонах Сава начал читать молитву. «О, пресвятая и пренепорочная Мать и Дева, надежда христиан и прибежище грешным, защити всех в несчастьях к тебе прибегающих, услыши стенание наше, преклони ухо твое к молению нашему». И в этот момент мальчонка лет шести, стоявший рядом с аналоем, звонко закричал, заглушая слова священника. «Мама, мама, почему Богородица плачет?» Случилось чудо, икона замироточила. Кира, Савельев и Курочкин выбрались из толпы, которая нескончаемым потоком шла к часовне. Слух о чудесном мироточении разнесся сарафанным радио по всей округе, и люди стекались из окрестных деревень. «Чувствую себя немного в сказке». Кира сняла легкий кружевной платок, накинула его на плечи. «И мы с вами тоже немного волшебники, правда? Выполнили волю монахини-феоктисты. Может, это она нам знак подает?» Заметив, что Славка отстал, они остановились под раскидистым старым дубом, ронявшим на землю охряные листья и маленькие крепкие желуди. Подбежал Курочкин, радостно размахивая телефоном. «Матвей звонил из Германии. Операция прошла успешно. Варя будет ходить!» «А вот это настоящее чудо!» — мудро заметил Савельев. Получается, Матвей был прав. Медальон оказался магическим. Значит, всё не зря подумала я, обнимая счастливого Славку. Ростислав, высокий молодой человек с пышной каштановой шевелюрой и серьезными карями, почти черными глазами, сидел у больничной кровати, уговаривая маму поесть немного каши. Он старался как можно больше времени проводить с ней, считая, что его присутствие, разговоры, воспоминания действуют благотворнее, чем самые лучшие сиделки. Счет, который отец открыл ему много лет назад для получения образования, позволял юноше оплачивать дорогостоящее пребывание Ирины в частной психиатрической лечебнице. Процесс восстановления шел медленно, и хотя Круглова узнавала сына и даже иногда поддерживала с ним подобие беседы, большую часть времени она считала себя монахиней и рвалась вернуться в монастырь. Но Ростислав был упорен и твердо намеревался поставить мать на ноги, вернуть к нормальной жизни. Дверь в палату приоткрылась. Дежурная медсестра помахала ему рукой, вызывая в коридор. У окна в накинутом на плечи белом халате стоял незнакомый мужчина, лет на десять старше Ростислава. «Вы ко мне?» Обычно посторонних сюда не пускали, поэтому Ростик был удивлен. «Если ты сын Ирины Кругловой, то к тебе. Мы были знакомы с твоей мамой, и хочу сказать, что искренне сочувствую тому, что произошло». Посетитель полез в карман и достал какую-то вещицу. Но я пришел не за тем, чтобы говорить пустые слова. «Вот, возьми. Передай ей мой подарок». Он протянул Ростиславу старинный медальон, украшенный необычной резьбой. «Может быть, она вспомнит, что я его искал. В любом случае, пусть этот медальон будет с ней. Ты мне не поверишь, но он обладает целительной силой и уже помог одной девушке. И надеюсь, Ирина тоже поправится». «Медальон когда-то принадлежал твоей двоюродной прабабке, значит, должен остаться в вашей семье». Мужчина похлопал Ростика по плечу и поспешил к выходу. На секунду оглянувшись, крикнул. «Там очень хитрый замок. Попробуй его открыть». Юноша вернулся в палату. Увидел, что мать задремала. Присел на край кровати, пытаясь открыть медальон. Вдруг что-то щелкнуло, и крышечка сама распахнулась. Внутри было два миниатюрных портрета — красивой девушки с волевым лицом и молодого мужчины, темноволосого, с высокими скулами, на которого он, Ростислав Круглов, был похож как две капли воды. Читал Константин Романенко.